Глава 17 Положил желанный бутерброд с икрой на стол. Настроение испорчено. Молодой человек в дорогом костюме с натянутой улыбкой на мерзкая роже. Не самый сильный мой родственник, но крайне ублюдский. Он со своей мамашей так радовался, когда у меня пропала магия. Не было и дня, чтобы эта мразь не прошла мимо и не ткнула меня в то, что я ничтожество. А сейчас он с Софьей. Боюсь, мое отношение к девушке только что испортилось. Царевы, Марковы. Не тех людей она выбрала для знакомств и времяпрепровождения. «Братишка, а я думал, ты подох. И почему такое ничтожество, как ты, вообще выпустили со стены?» уселся напротив Кирилл. Девушки открыли свои рты. «Да, не получилось сохранить тайну, кто мои родственники. Глаза Долгоруковой увеличивались, она не сводила с меня взгляда, даже забыла присесть. «Чего молчишь, мусор?» — снова открыл свой поганый рот братец. Я улыбнулся. Было искренне жаль переводить хорошие продукты на придурка. Быстрым движением я вскочил из-за стола и размазал икру с маслом по роже твари Маркова. Долгорукова отшатнулась, а Катенька пискнула. «Братишка, как ты смотришь на то, чтобы наказать ничтожество и мусор? Выйдем на улочку, обсудим наши с тобой сложности». Сжал я испачканной рукой его плечо. Судя по тому, как он напрягся, получил удовольствие от братской любви. Ну и я руку вытер. «Ничтожество! Я убью тебя! Отец только поблагодарит, ведь не нужно будет ждать, пока ты подохнешь за стеной!» Мы уж надеялись, что тебя сожрали твари, как корм, а на большее ты и не способен. Ты драться будешь, говорун, а ту за языком гораздо ворочить. Хоть что-то показать сможешь? Пойдем! вскочил он и ударился об стол. Шампанское пролилось на его штаны. Неловко вышло. Кирил уже направился на выход. Я повернулся к Екатерине. Вы же хотели эмоций. «Приключений. Пойдемте, посмотрите на то, как два брата дерутся», — улыбнулся я Словецкой. Девушка сидела в растерянности и смотрела то на меня, то на Долгорукову. Я подал ей руку и подождал, когда она возьмется за нее и встанет. «Борис, я...» — сказала мне в спину Софья. «Лучше нам больше не пересекаться». Холодным взглядом я посмотрел на девушку. «Я... прости!» — продолжала говорить что-то дочка генерала. В ресторане меня остановил консьерж и сообщил, что они предоставят нам ответственного по дуэлям. Заплатил как инициатор 50 рублей. Еще и секундантов предоставят. Почти выгодная сделка. «Борис!» — дернула меня за рукав Катя. «Мне жаль. Я не думала, что ты из семьи Марковых, а ваша встреча будет неуместной». Я улыбнулся и подошел к братцу. Кирилл снял пиджак, положил его на скамейку рядом. Ответственный записал наши данные и удивился, что мы родственники. Я представился полным именем. Солнцев Марков Борис Иванович. Скрываться? От кого? Трутень знает, где я. Ищут военные и жандармы? Ну, пусть попробуют сначала найти, а потом задержать. Лишать себя возможности ткнуть папашу в то, что я обладаю магией и разделался с его отпрыском? А это дорогое удовольствие, и я заплачу за него. Молодые люди, есть ли шанс, что возникшие проблемы? начал ответственный. Нет! Оскалился Марков. Давай уже, включай защитный купол! Я убью эту тварь. Кирил Иванович, «Вам бросили вызов, поэтому выбирайте способ», — положил на землю артефакт мужчина. «Конечно же магия!» — улыбнулся братец. «Боря ее очень любит!» Объявили начало поединка. Я пошел на Кирилла. Ублюдок запускал в меня звуковые пули. Нужно было видеть его рожу, когда я поднял защиту. Губы затряслись, глаза расширились. «Подожди, это только начало. Я выжму максимум удовольствия из этой дуэли». Я выпустил десяток пуль. Дурачок кое-как поднял звуковой барьер, который разлетелся и получил хороший удар в живот. Его отбросило на границу артефакта. «Кирюша, соберись, мне скучно!» — улыбнулся я. «Хочешь, поддамся? Скажи, как помочь?» «Борис!» — прошепел он. «У тебя же были разрушены каналы, и вместилище почти исчезло! Как? Ты же инвалид и калека!» Я услышал вздох Кати и Софьи, стоящие рядом. «Магия!» — развел я руки в стороны. Щелкнул пальцами, и крученные пули стали бить братишку со всех сторон. После пятого удара противник уже еле держался на ногах. «Эх, жаль, что это он. Был бы кто посильнее». Грустно я цукнул себе под нос. Кирюша все-таки собрался с духом, когда я уже подошел вплотную. Напрягался, тужился, и у него материализовалось копье в руке. Как же он обрадовался своему громадному успеху. Жаль только, не получилось воткнуть оружие в меня. Я ушел в сторону и ударил ребром ладони по древку. Копье вывалилось из рук братца. «А вот, попробуй еще раз!» — поднял я оружие и протянул Кириллу. «Тварь!» — прошипел он. «Звуковой удар!» Мне заложило уши, но моя защита выдержала магию Маркова. Казалось, он расплачется, когда увидел, что со мной ничегошеньки не произошло. «Ну ладно, я наигрался». Вышло слишком скучно. Схватил его за рубашку и поднял на вытянутой руке. Мой первый удар выбил несколько зубов Маркова и порвал губы. Второй сломал нос и рассек бровь. Он уже отключился, но последняя атака повредила ему пару ребер. К сожалению, Кирюша разволновался и сходил под себя. «Фу, какая мерзость!» — бросил я в его сторону. Купол исчез, и объявили мою победу. Секундант Кирилл оттащил поверженного и помог лекарям его куда-то унести. Я подошел к девушкам. «Борис», «Борис...» — пряча глаза, произнесла Катя, «он же ваш брат. Зачем так жестоко?» «Он?» — искренне удивился вопросу. «У меня нет семьи. Была мать, погибла. Я единственный наследник ее рода». С Марковыми больше ничего не связывает, кроме фамилии, которую давно не использую. А этот ублюдок получил то, что заслужил. Я выставил ладонь, чтобы остановить Долгорукову, попытавшуюся ко мне приблизиться. Помотал головой, чтобы она поняла, что я не хочу с ней разговаривать или видеться. Доверия к ней нет. Царёвы хотят мою голову, как и Марковы, а она с ними общается. Получить нож в спину от неё? «Нет, не хочу». «Катенька, вы не устали?» — обратился я к девушке. «Я же обещал вам развлечения и впечатления. Предлагаю посетить одних аристократов и пообщаться с ними. Уверяю вас, будет крайне занимательно». «Я...» — не успела ничего сказать Словецкая, как я подхватил ее под руку и потащил в сторону. «Софья, она...» «Я бы попросил вас воздержаться от этой темы», — улыбнулся девушке. «Плачет», — закончила свою фразу Словецкая. Мы продолжили путь молча. Я тащил Екатерину к Титовым, чтобы мои слова выглядели более убедительными, и у меня получилось склонить аристократов к сделке. Конечно, не рассчитывал, что все выйдет гладко, но первое знакомство — оно самое важное. Хотелось произвести впечатление порядочного человека. «Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, что прибыли Симба и Словецкая Екатерина Анатольевна. У нас важное дело к Марку Павловичу», — обратился я к охраннику. Через пять минут мы уже шли с девушкой в главное здание родового поместья. «Шикарно, по-другому и не скажешь. Огромная территория, сады растений и деревьев, несколько спортивных площадок, крытый бассейн». Почти как у Марковых, или даже лучше. У титовых точно есть вкус, и это факт. Крайне все правильно расположено и обустроено. Здесь хочется находиться и проводить время, спокойно и умиротворенно. Мы зашли в здание, затем нас провели через холл в один из кабинетов. Судя по тому, как вжимала голову в шею Катя, ей немного неуютно тут находиться. «Глупышка, какая ей армия!» Мы присели на диван и стали ждать. Через пять минут в кабинет зашел мужчина лет сорока. Длинные темные волосы по самые плечи, прямая спина, на рубашке надет вязаный кардиган. Холодный взгляд голубых глаз, наверное, должен производить впечатление. Меня снисходительно оценили и выдали легкую усмешку, еле заметную. Потом мужик перевел взгляд на словецкую. «Екатерина Анатольевна, очень рад, что вы посетили нас. Хорошейте с каждым днём. Крайне жаль, что вы отвергли кандидатуру моего сына в мужья. Как ваш батюшка?» Приятным голосом спросил аристократ. «Марк Павлович, я...» Робко ответила девушка. «Пришла к вам как сопровождающий, с этим молодым человеком». Кивнула Катя на меня. «А вы...» притворился, будто не знает, кто я. Симба сделал легкий поклон из вежливости. «Молодой человек, опасно было приходить ко мне домой, когда ваш друг, или кто он вам, Корнилов, напал на дружественный нам род Гавриловых и еще убил моего племянника. Знаете, я уже объявил кровную месть вам и Ивану Михайловичу». «Спасибо», — ответил я. Крайне приятно слышать, что вы заметили нас и удостоили такой чести. Вот только давайте не будем прикидываться. Вы натравили Гавриловых, отправили совсем детей, весьма невоспитанных, между прочим, за что и поплатились. Потом решили, что толпой напасть лучше. Тут тоже вышла промашка с вашей стороны. Поэтому кто еще должен объявлять кровную месть? Это не важно. «Вы решили оккупировать мои территории в трущобах, взбаламутили воду, поэтому я был вынужден начать действовать. Прошу покинуть мой дом. И вы живы только потому, что сегодня посетили меня с дочерью Словецкого. Не понимаю, как он позволил ей находиться рядом с таким отбросом». Рукой мне указали на дверь. «Ваше гостеприимство не знает границ. Позвольте последний момент». Достал я бумаги, которые мне передал Словецкий, и подошел к аристократу. Аккуратно положил перед ним и улыбнулся. Марк Павлович взял их. Чем больше он читал, тем более возмущенным становилось его лицо. Когда он закончил, то вернул документы на стол. «Катенька, скажите, у вашего отца поехала крыша?» — сдерживая злость, спросил Титов. Я не знаю. Могу лишь подтвердить, что эти документы настоящие и официальные, — ответила девушка, изрядно вспотев. — Что ж, слушаю вас, Симба. Вы же о чем-то хотели поговорить? — повернул на меня недовольную рожу Марк Павлович. — Проясним несколько моментов, чтобы, скажем так, сложилась полная картина. Александр Глебович, родственник ваш, напал на меня около лавки «Сибирская». Но этого отпрыску Титовых показалось мало. Воспитание — не лучшая ваша сторона. Он чуть не ранил Екатерину Анатольевну. Хорошо, что я вмешался. Не успел я закончить, как меня перебили. «Это правда?» — уставился Марк Павлович на Словецкую. «Да», — выдавила из себя девушка. «Идиот», — ударил кулаком по столу аристократ. Если позволите, я продолжу. Привлек я внимание и забрал документы. Трущобы под моим управлением. Пока! снова перебили меня. Да, видимо, проблема с манерами, это у вас семейная. сказал покрасневшему, как рак-титову. Не хотелось бы обременять жителей центра тем, что вы так тщательно пытались скрывать все это время. Помимо прочего в моих силах решить проблемы с родом Словецких. Ну и последнее. Часть земель, которые некогда принадлежали Барановым, — мои. Показал я уже другие документы. Повисло молчание. Титов пыхтел и смотрел на меня. Издержанного аристократа он превратился в разъяренного мужика. В том, что он не кинется на меня или, не дай бог, прикажет меня схватить, я был уверен. Екатерина не просто так здесь. Вражда со Словецкими им точно не нужна. Мне даже стало интересно, что вы хотите. Выдохнул аристократ свои эмоции. В центральных зонах ущемлен интерес моего клиента, Солнцева Бориса Ивановича. Он наследник рода, но Марков Иван продал вам часть земель и бизнесов этого аристократа. Мой клиент хочет все вернуть. Конечно, не бесплатно. Я помогу вам здесь. «Спокойствие трущоб, документы на оставшиеся земли и решу проблему со Словецкими, а вы вернете собственность Солнцева через год в центральной зоне». «Весьма наивно», — улыбнулся Титов. «Простите, но я откажусь от такого выгодного предложения. Земли в центральной зоне стоят намного дороже, чем трущобы и обслуживание Словецких». Хорошо встал я. «Тогда мы пойдем. Не смею вас больше задерживать. При следующей нашей встрече...» «Ты будешь мертв», — оскалялся Титов. «Возможно. Но если нет, решение ваших проблем обойдется дороже. Это разовое предложение, и вы его потеряли». «Катя?» — повернулся я к девушке и подал руку. «Марка Павловича затрясло» а я вместе со Словецкой вышел из кабинета. Мы молча проследовали по территории Титовых, затем оказались за воротами. «Борис», — проглотила мокрая девушка, — «я не ожидала, что вы не боитесь. Это же Титовы. Вы понимаете, какая мощь за ними стоит? Если они захотят, то у вас будут проблемы». «Да», — ответил я честно. Рассчитываю, что скоро мои услуги и помощь перевесят их ненависть ко мне. Во всяком случае, сделаю все для этого. Словецкая замерла от волнения. Я снял пиджак и накинул на плечи даме. Проводил до гостиницы. Остановился и посмотрел ей в глаза. Екатерина, вы сильный маг из уважаемого рода. Но у всех есть свое место в жизни. Долгорукова «Дочь генерала, с детства воспитанная в дисциплине и муштре. Вы же другой человек. Подумайте еще раз о своих планах на армию. Если интересно мое мнение, то, думаю, это не ваше место». «Вы хотите сказать, что я хуже Софьи и не справлюсь? Вообще-то я сильнее ее, и у меня получится. Да, сейчас разволновалась, но уверена, что со временем я привыкну. Всю жизнь работать то в одной лавке, то в другой... Нет». «Пройдет молодость, и все. У меня никаких впечатлений не останется. Хочу настоящей жизни!» Вернула мне пиджак девушка и задрала свою голову. «Хорошо. Сегодня мы с вами ночью прогуляемся еще в одно место. Если хорошо себя покажете, то я отстану и посоветую вашему отцу вас поддержать. Договорились? Но если не справитесь или попросите о помощи, то откажетесь от своей идеи». «Я докажу!» Развернулась Екатерина и направилась в свой номер. Я помотал головой. «Глупышка, милашка в шерстяных носках». Дальше я направился по адресу Суворова, 18. Посмотрю, что там и как. На центральных улицах всё больше замечал людей из трущоб. Они маленькими группами проникали в место обитания аристократов. «Ну что, Марк Павлович?» «Посмотрим, что вы скажете после сегодняшней ночи», — улыбнулся я, обходя территорию склада. Колючая проволока, примерно 20 охранников и 5 военных. Ангар, в котором должно лежать то, зачем я пришел. Судя по настроениям, царящим в престижном районе, всех начинают напрягать ниши, которые все чаще появляются в центре. Но по-другому никак. Если бы они толпой вышли, неизвестно, как бы отреагировали власти и Ариста. «Босс!» — обратился ко мне Чалый, оказавшийся рядом. «Паханы докладывают, что прошли только полторы тысячи. Выходы из трущоб перекрыты, больше не будет людей. Пятьдесят уже арестовали жандармы, сюда отправили военных. Не знаю, что ты задумал, но нужно начинать действовать». «Черт!» — ругнулся я. Уже все начинает идти немного не по плану. Я прикинул варианты. «Передай, чтобы стягивали людей сюда. Через полчаса начинаем», — сказал я Чалому. «А что делать-то?» — уточнил Рыженький. «Окружите полностью склад. Не выпускайте никого и не впускайте. Когда я появлюсь, кричите, требуйте, возмущайтесь. Я уже все объяснял по ханам». Время пошло, а я побежал. Влетел в гостиницу и постучался в номер Словецкой. «Пора, Катенька. Как и обещал, нам предстоит важное и ответственное дело. У вас пять минут. Оденьтесь удобно. Планируется много перемещений. Важно, чтобы ничего не стесняло ваших движений. В идеале наденьте то, что вам не жалко». Дал рекомендации девушке. Не хотелось ее тащить с собой, но это мое обещание Словецкому. От моих слов я не отказываюсь. Спустился вниз и ждал девушку. Посмотрим, как она умеет бегать, когда за спиной не самые приятные люди. Катя напялила на себя женскую версию мужского костюма. На ней сидит идеально, вот только одежда эта крайне дорогая. Не послушала меня дуреха. Екатерина, скажите, у вас случаем нет артефакта с собой, который способен вместить несколько ящиков? «Шесть, если точнее. Мне на время воспользоваться». Обратился я к аристократке. «Есть». Девушка сняла изящное кольцо с пальца, закрыла глаза, и оно вспыхнуло. Потом передала мне. «Напитайте его магией. Для вас будет доступна комната». Сделал все, как просили, и заглянул. Я присвистнул от восторга. Это не мой скромный артефакт. Если она смогла выделить в нем комнату... Какие изначальные размеры? Я хочу такой же себе, только мужскую версию. Положил колечко в карман, и мы побежали. Чем ближе были к складу, тем отчетливее слышались выстрелы. Сука! Девушка еле успевала за мной. У неё почти сразу сбилось дыхание. Она покраснела и держалась за бок. Пришлось сбавлять скорость. Выбежал на место. Уроды-охранники открыли огонь по низшим. Жители трущоб не разбежались и перекрыли возможность выехать к грузовику. Паханы как-то своей магией пытались защищать тех, по кому вели огонь. Но несколько убитых уже есть. «Жди здесь, я скоро вернусь», — сказал добежавшей девчонке, которая задыхалась. Протискивался туда, где стреляли. Выставил защиту и растянул ее в несколько метров, чтобы прикрыть людей, которые выполняли мою волю. Приблизился почти к самым воротам. «Сторону!» — крикнул я. Толпа моментально раступилась. «Звуковой удар!» — произнес следом. «Рев зверя!» У грузовика оторвало тент и выбило стекла. Половина тех, кто стрелял, полетели кубарем, другие схватились за уши и орали. Так, настало время хлопушки. Достал палочку профессора и направил на ангар. Нужно снять создание здания защиту, и тогда я смогу проникнуть. Нечто, похожее на купол в дуэлях, сейчас закрывало нужное мне место. Я сосредоточился, магия потекла по каналам и вышла из ладони, который сжимал деревяшку. Она завибрировала, а потом стала нагреваться, уже обжигала руку. Я направил ее на ангар. Яркая вспышка и следом прогремел взрыв. Почти всех низших отбросило в сторону, часть военных подняла на колючую проволоку. У меня пошла кровь из ушей и затроилась в глазах. «Нихрена себе, хлопушка!» — закричал я, потому что не слышал себя. Когда рябь перед глазами прошла, я посмотрел на место, где еще минуту назад стоял ангар. Сейчас там была огромная воронка, И ничего больше. Сука! Прохоров, твою мать! И это, по-твоему, хлопушка?